навлида лагерь Мирмидонца. Хор. Боги, великие боги, Ее забрала Артемида. Афина. Зевс-громовержец, Отец-благой, Внемли с высот Эфира. Лань, лань на алтаре. Медведица. Жертва принята. Знамение. И итогом корифея. Вперед! На Трою! Может, кому-то и довелось лицезреть лань Артемиды на обогренном кровью жертвеннике, с которого уже успели стащить убитого малышом воина. Лань, медведицу, светлое копье Афины Паллады или одобрительный кивок громовержца. Мне же открылось другое. Большая. Аспидно-черная змея с шипением сползла с алтаря. Оглянулась на меня, дрожа раздвоенным жалом, и разом втянулась в какую-то щель. Обернувшись, я встретился взглядом с калхантом. Желтые искры на сером фоне. Золото в грязи. Волнение на дне Долго, очень долго мы молча смотрели в глаза друг другу. Потом едва заметно кивнули. Нам явилось одно и то же. Жаль, я не прорицатель. Я даже не герой.